Глава 7 Несколько коротких мгновений, пролетающих за два взмаха ресниц, смотрю на непоколебимый профиль Ксандера, а после перевожу внимание на Эмир и Зейда. На их лицах застыли похожие нечитаемые выражения, но длится это недолго. В конце концов, Зейд одобрительно кивает. «Хорошо, Эмир проводит вас, а завтра покажет, что здесь и как». Пару дней обживётесь, ознакомитесь с основными видами деятельности, а потом решим, для чего вы годитесь больше. Охотиться на серых или патрулировать стену. Он жестом даёт понять, что разговор окончен. эмер тут же приходит в движение, без слов направляясь в сторону выхода. александр первым поднимается с дивана и шагает следом за девушкой. Бросаю взгляд на заваленный пустыми боксами стол и считаю нужным сказать хоть что-то. «Спасибо». Зэйд вопросительно поднимает тёмные брови, и я поясняю. «За ужин. Да и вообще». Он скупо улыбается и открывает рот, чтобы ответить, но его опережает нетерпеливый голос Эймер от двери. «Ну, ты идёшь?» Зэйд сокрушённо качает головой, скрывает улыбку и говорит явно не то, что собирался. «Увидимся утром». Коротко киваю и иду в сторону нетерпеливо притоптывающей на месте Эмер, весь внешний вид которой выражает неодобрение. Подавляю тяжелый вздох и решаю хотя бы попытаться сгладить ситуацию. Судя по всему, какое-то время нам придется провести с ней бок о бок. Не дело, если она будет все время рычать, а я отвечать тем же, потому как просто не смогу иначе. Я просто проявила вежливость, сообщаю ровным тоном. Эммер преграждает путь и с прищуром смотрит мне в глаза, после чего манит к себе пальцем. Бесстрашно подхожу на расстояние выдоха, она тут же подается вперед и понижает голос так, чтобы следующие слова могла слышать только я. «Со своим парнем проявляй все, что хочешь. А к моему? Не лезь!» Слегка отстраняюсь, борясь с желанием обернуться и посмотреть на Зейда. Так вот оно что, они вместе. поняла Произношу твёрдым тоном. Секунду она не двигается с места, а потом отступает и покидает помещение, в то же мгновение включая фонарик. Ксандр вопросительно смотрит на меня. В ответ пожимаю плечами. Эммер минует несколько дверей, уверенно толкает пятую по счёту створку, заглядывает внутрь и небрежно освещает пространство лучом фонарика. Обернувшись на нас, она жестом указывает себе за спину. «Можете занять эту комнату» александр кивает и шагает в указанном направлении. Я же остаюсь на месте и стараюсь справиться с вмиг разогнавшимся сердцебиением и не допустить, чтобы брови сошлись к переносице. Эммер тем временем вынимает из кармана еще один фонарик и передает его Ксандеру. Рид нажимает на кнопку, благодарит девушку и скрывается внутри. Эммер переводит на меня взгляд и, как только понимает, что я не сдвинулась с места, вопросительно вскидывает изящные брови. «Какие-то проблемы?» Вот я даже не знаю. Нам э, обязательно селиться вместе? Она смиряет меня испытующим взглядом. Комната большая, там место на пятерых. Кроме того, сию минут на принять новичка готова только она. Никто не будет убирать лишнее помещение. Здесь-то наводят порядок раз в пару недель. Завтра можешь выбрать любую другую и привести ее в подобающий вид. Она делает короткую паузу, после чего с нажимом добавляет. Когда будет свободное время, разумеется. А сейчас уже поздно. С трудом беру себя в руки, чтобы убедить то ли Эммер, то ли себя в том, что ночь в одной комнате с Ксандером вовсе не является проблемой. Чтобы сохранить свою тайну, мне необходимо одиночество. Благо, последний приступ был совсем недавно, и противоядие не понадобится мне еще несколько дней. Но ведь его еще нужно сделать и принять без посторонних глаз». А внутри есть питьевая вода. Эммер заинтересованно всматривается в мое лицо, явно удивленная резкой сменой темы. Небольшой запас на всякий случай есть в каждой жилой комнате, но расходовать его следует с умом. Новая поставка только через неделю. Туалет и душ на минус первом этаже. Если надо, могу показать сейчас. Либо утром. Утром. Отвечаю без размышлений и, наконец, прихожу в движение, с самым уверенным видом шагая в комнату, где скрылся Ксандр. А пару секунд спустя закрываю дверь перед носом у Эммер. Некоторое время жду, что она ворвется внутрь, возмущенная таким поведением, но ничего подобного не происходит, и я удовлетворенно хмыкаю. Все-таки мне нравится эта девушка, пусть и является раздражающим фактором. Возможно, мы бы даже подружились, если бы я не планировала слинять отсюда. Оглядываю просторную комнату, которая размерами все же уступает той, что занимает Зейд. Здесь нет отдельного санузла и всего два окна, одно из которых наглухо затянуто непрозрачной пленкой, второе сохранило остекление, но треснуло практически на всю диагональ. Ближе не подхожу, все равно из-за темноты снаружи ничего не увижу. В пяти шагах от двери расположился низкий деревянный столик, с двух сторон от него одинаковое кресло, обтянутая изрядно потертым серым велюром. В дальнем левом углу высокий, почти до потолка шкаф, у распахнутых двериц которого стоит Ксандр. Он что-то достает и оборачивается. «Вода!» — поясняет Рид, и я понимаю, что он слышал наш с Эммера разговор. Надеюсь, хотя бы та часть, где она называет его моим парнем, осталась только между мной и девушкой. Хотя, какая по сути разница?» Не дождавшись ответа, александр вновь нарушает тишину. «Похоже, здесь всего одно спальное место». Донышком бутылки, которую так и сжимают в руке, он указывает в правый угол комнаты. Там, вплотную к стене, расположился квадратный матрас, явно предназначенный больше, чем на одного человека, но едва ли меня это устраивает. «Фудже! Эмер!» Изо всех сил сохраняю невозмутимое выражение на лице, стараясь держать в узде напрягшиеся мышцы. Уверена, чёртова девчонка сделала это специально, и где-то на этаже наверняка найдётся ещё хотя бы одна пригодная для ночёвки комната. Но я никуда отсюда не уйду и не доставлю ей удовольствие с утра наслаждаться моей трусостью. А никак иначе мой возможный побег воспринять будет нельзя». Иксандр тоже не должен знать, насколько сильно мне на самом деле все это не нравится. Поэтому я усилием воли заставляю себя расслабиться и небрежно пожимаю плечами. Отлично, значит поспишь в кресле. Огибаю стол с противоположной от Ксандра стороны, чтобы пройти максимально далеко от него. Игнорирую зажатую крепкой хваткой бутылку в руке Ксандра. Я не хочу пить, вода мне нужна для других целей, поэтому я решительно направляюсь в сторону шкафа, чтобы самостоятельно исследовать его содержимое. Не успеваю распахнуть дверцы, как отвлекаюсь на многозначительное покашливание за спиной. Оборачиваюсь и выжидательно смотрю на Рида, губы которого расплылись в недоверчивой улыбке. — Ты ведь не думаешь, что я возьму и просто уступлю тебе из благородных побуждений? — Почему нет? — спрашиваю с вызовом. — Благородство не входит в список моих добродетелей. «Если хочешь спать в относительном комфорте, придется смириться с моим присутствием». Он делает короткую паузу, а потом со значением добавляет. «Ну, или можешь занять кресло». Чуть склоняю голову к левому плечу. По выражению лица Оксандера понимаю, что он просто играет со мной, проверяя границы. Любопытно. Если он думал, что я испугаюсь и отступлю, его ждет разочарование. Хотя это понятие совершенно не подходит под сложившуюся ситуацию. Ведь, несмотря на то, что матрас довольно большой, свободно уместиться на нем вдвоем будет проблематично. Выходит, какой бы выбор я ни сделала, в любом случае буду на проигравшей стороне. Вот еще. Прошлую ночь я провела в весьма неудобной камере пункта временного размещения заключенных. Так что жертвовать сном из-за каких-то твоих загонов не собираюсь александр улыбается еще чуть шире и не сдерживает смешок. «Моих загонов! Это ты предложила мне спать в кресле!» С равнодушным видом передергиваю плечами, давая понять, что не придаю этому такое уж большое значение. Отворачиваюсь, наконец распахиваю дверцы шкафа и отвечаю, заглядывая внутрь. «Не выношу, когда на меня дышат во сне. Если обещаешь лечь ко мне спиной, так уж и быть, можешь спать на матрасе». Быстро оглядываю скудное содержимое полок. Несмотря на то, что фонарик остался у Ксандера, и сюда попадает не так уж и много света, замечаю внизу несколько разнокалиберных бутылок с водой и выстроенные, и выстроенные в два ряда боксы с едой. На самой верхней полке в специальной пластиковой стойке обнаруживается несколько пустых, закупоренных пробирок. Это, конечно, не фляжка, но если хорошо отмыть, для моих целей сойдет. Осталось только оказаться без свидетелей, чтобы выполнить задуманное. Удовлетворенно кивнув самой себе, закрываю шкаф и оборачиваюсь, едва не врезавшись в стоящего слишком близко Рида. Инстинктивно отшатываюсь, едва не врезавшись спиной в деревянную дверцу шкафа, но Ксандр успевает задержать меня, подхватив под руку и уверенно поставив прямо. Не успеваю возмутиться по поводу очередного бесцеремонного нарушения личных границ, как он отпускает но не отступает. Приходится запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо, недовольно при этом пробурчав. Чего подкрадываешься? На его лице не осталось и следа прежнего веселья, даже глаза чересчур серьезны, что говорит лишь об одном. Шутки закончились. «Что ты задумала?» Спрашивает он, внимательно вглядываясь в мои глаза. Открываю рот, но он опережает меня, добавляя непреклонным тоном. ответ ничего Не принимается. От смен твоего настроения у меня болит голова. Отвечаю резче, чем собиралась, и пытаюсь обойти стоящего на пути Рида. Но он делает едва заметный шаг в сторону, преграждая путь. Уходить от ответа — это так по-взрослому, Хэтти. Раздраженно произносит он и чуть поджимает губы. Устало вздыхаю, и чтобы не смотреть на него снизу вверх, отступаю до тех пор, пока не упираюсь в дверцу шкафа. «Чего ты от меня хочешь? Единственное, что я задумала, это выспаться. Остальное терпит». Ксандр смиряет меня долгим задумчивым взглядом. «Ладно, но не думай, что я тебе поверил. Я слишком часто сталкивался с ложью и научился распознавать ее на уровне инстинктов. Будь уверена, рано или поздно я выясню правду». Отвечаю ему с показной невозмутимостью, хотя внутри все кипит от раздражения. Его дотошность может стать реальной проблемой. Далась тебе эта правда. Ты сама пошла за мной. А потом мы заключили нечто вроде перемирия, помнишь? Кроме того, новые данные, полученные от Зейда, многое меняют. Если мы хотим выжить, придется подстраиваться под текущие реалии. Мы в одной лодке, Хэтти, и я не позволю тебе утопить нас обоих. Резонно. Каждое чёртово слово. Я поняла тебя, сообщаю спокойно. Хочешь правду? Ладно. Мы не в одной лодке, александр Я всегда сама за себя. У нас временное перемирие, и ему скоро придёт конец, потому что я не собираюсь провести остаток жизни в тюрьме, да ещё и на побегушках у правительства. Выражение его лица остаётся абсолютно непроницаемым когда он спрашивает с проскальзывающими ледяными нотками в голосе. «И что же ты собираешься делать?» «Как только представится подходящий случай, я сбегу».